Корабль хоть и поврежден, но не слишком значительно, и боеспособности не потерял. Но почему-то радости нет. Я сперва подумал, что это связано с предстоящим боем с двумя оставшимися альтаирскими эсминцами, но покопавшись в себе, понял, что нет. До этого боя оставалось еще часов 5, минимум, а если все сделать грамотно, то и все восемь. Нет, тут дело в другом. Не так я себе представлял свою первую победу. Ох, не так.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 Это, наверное, тоже была его первая боевая операция. Он явно старался. Делал все по букве устава. Рефлексируйте, босс. Не стоит. Судя по тому, как был уничтожен наш основной флот, альтаирцы тоже не в белых перчатках воюют. Это была Агата Уилсон. Она подошла к моему креслу и протянула невесть, откуда у нее взявшуюся сигару. Настоящую, из листьев натурального табака, со слегка маслянистыми боками и аккуратно обрезанными идеально ровными краями.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 Все хотели повторить подвиг фрегата Хьюстона и его легендарного капитана Гарри Мартье, одолевшего во время Первой войны воссоединения два фрегата тогда еще независимой Гарбургской республики Бреслоу и Данцик. Ну или как минимум быть как Александр Карпинский на тяжелом крейсере Петр Великий, давший бой двум линкорам нового Авалона в системе Форнир. Да, он погиб.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 Именно так, кстати, и победил капитан Мартье в свое время. Ну а теперь на такой маневр времени явно нет. Альтаирцы увидят траекторию Дартера и без труда рассчитают точку перехвата. Да что ж так не везёт-то? Я с досаду ударил кулаком по подлокотнику кресла. — Разрешите обратиться, сэр. — Это была Агата Уилсон. — У меня есть одна идея, возможно, вам будет интересно. Увидев мой одобрительный кивок, она продолжила.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 «Сколько людей в каждой из комнат и их состав?», – уточнил я, направляясь к ближайшему лифту. Нехорошее предчувствие все усиливалось. В двух камерах гауптвахты находятся по 3 и 4 человека, в допросном зале 2 человека, помещение l – 14 человек. 21 человек – альтаирцы, точные имена и звания неизвестны, а также лейтенант Дугал Фрейзер. Он в допросном зале? Кто с ним?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 «Если вы не настроены на разговор, я вызову кого-нибудь из женского персонала корабля. Вас оденут и проводят в камеру. У меня совершенно нет времени на все вот это...» Я развел руками и вопросительно посмотрел на токату. Как ни странно, мои слова подействовали на нее отрезвляюще. Она как-то вся собралась, вздернула подбородок и уверенно посмотрела мне в глаза. «Я поняла, мистер Хромов. Спасибо». Буду признательна за помощь и готова ответить на любые вопросы, не связанные с моей службой до пленения. На все остальные вопросы ответ вы знаете. Стар Старкомандер Ниоки Таката, эсминец Кайчи, личный номер W2785476. Да, я знаю правила. Меня интересует инцидент с лейтенантом Дугалом Фрейзером. Сказал я, аккуратно надевая на Токату китель и застегивая пуговицы. Закончив с одеванием, я отошел к столу и предложил ей сесть.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 Глава